2019. Октябрь. У ночи тысячи глаз. Night has a thousand eyes. 1948 год. Поножи. Вот как еще называются такие кольца. Вот я и вспомнила. Нафталиновое слово, не слишком подходящее для ассортиментной линейки секс-шопа. Без улыбки его не произнести. Да еще вечно путаешься в ударениях. Ненавижу эту путаницу. В отличие от маман, которой все равно. Она — большой спец по педикюру и всю жизнь копалась в чужих ногах. Она звонит и звонят, чужие ноги реагируют одинаково бесстрастно. Маман же предпочитает именно «звонят», и все попытки переучить ее год за годом проваливались. Это не основная причина, по которой мы с ней не ладили, но одна из. Что если лицо того, кто за дверью, мне знакомо? Он посетитель розового опоссума, вечерний или ночной, и он мог приходить за кольцами. Их обычно покупают вместе с наручниками и маской из латекса. А посум работает до двух часов ночи, без перерывов на обед и выходных. И мне приходится торчать там три дня в неделю, иногда больше, если увольняется очередная сменщица. В нашей секс-богадельне страшная текучка. И я давно могла бы уйти. Почему, черт возьми, я этого не сделала? Не сделала. И все тут. Сменщицы появляются и исчезают. Остается лишь несколько постоянных величин. Кроме меня это Ким и Феликс. Ким — охранник. Он заступает на вахту около семи вечера. Усаживается на стул при входе и не сползает с него вплоть до окончания работы магазина. О чем он думает все эти часы, неясно. Возможно, о своей исторической родине — Ким кореец, возможно, вообще ни о чем. У Кима круглая, словно блин, лоснящаяся физиономия. В блине прорезано несколько щелей. Кое-как! На обум лазаре. Тот, кто делал это, нисколько не заморачивался стандартами обычного человеческого лица. Оттого глаза и оказались почти у волосяного покрова, а широкий жабий рот. Где-то в самом центре блина. Все, что под ртом, а это огромный валик кожи, плавно стекает на черную суконную рубашку или на серую. Рубашки исправно чередуются. Неделю одна, неделю другая. Я ни разу не слышала голоса Кима Он умудряется обходиться лишь покачиванием головы колыханиями буддийского подбородка, иногда в самых крайних случаях — жестами. Все попытки разговорить его оказались тщетными, но я и не особо старалась. С самого начала Ким казался мне примитивным, чем-то вроде бесхитростного силиконового фалоимитатора в ценовом диапазоне до полутора тысяч рублей. Феликс — гораздо более продвинутая игрушка. Чтобы заполучить ее, Девушке с моим доходом пришлось бы некоторое время экономить на кино и десерте в кофейнях. Но в конечном итоге я все равно выбрала бы дорогущие солнцезащитные очки. Или перчатки из тонко выделанной оленьей кожи. А продвинутой игрушкой пусть пользуются другие, если таковые найдутся. Хотя Феликс — симпатичный парень. Не то чтобы красавчик, но ужасно милый. Феликсом затыкают дыры в период поиска очередной претендентки на должность консультанта-администратора. И тогда я встречаюсь с ним в опоссуме. После смены, для передачи ключей. Феликс не бедствует. Он близкий родственник владельца нашего секс-шопа, господина Жарких, племянник или что-то типа того». Что заставляет его отираться в магазине для взрослых, неясно. На озабоченного он совсем не похож. Обычный, хорошо воспитанный питерский мальчик лет 20 Или 25, Или даже старше. Питерским мальчикам легко ввести меня в заблуждение относительно возраста. Особенно таким, с тонкими скулами, с тонкими щиколотками, на которых едва держатся ботинки Тимберленд. Ботинки — отдельная история. Вне зависимости от того, снег на улице и дождь, или просто ноябрьская слякоть, они безупречны, не пятнышка а еще свитера. Всякий раз, когда мы встречаемся, Феликс предстает передо мной в новом свитере, из тех, что принято называть «дизайнерскими». Необычный крой, сложная вязка, кожаные и текстильные вставки, забавные надписи. Или они только кажутся забавными. Примерно как Why so serious? Если тебя спрашивают об этом нерасполосованным бритвой ртом, можно найти забавный ответ: Что случится с моим собственным ртом? С моим телом, погребенным в комнате. Это будет бритва? Это будет что? Феликс и его свитера. Ким и его рубашки. Лучше думать о них. Лучше думать о чем угодно. Историческая родина Кима подойдет, И моя историческая родина тоже. И историческая родина Аттиллы, за которого я так и не вышла замуж. Все родины ослепительно красивы и полны солнца. В каждой минуте, в каждом дне. Все, что вне комнаты. Солнце, солнце, солнце. Бесконечный июль. Тотальный. Что я обычно делаю в июле? Езжу с Шашо на Елагин остров. Смотреть, как яхты и катера снуют по большой нефке. Мы валяемся в траве. Вернее, это я валяюсь, пожирая бутерброды с колбасой. Шошо -шо равнодушен к бутербродам. Он сидит рядом и покусывает жесткие травяные стебли. Красавчик-сфинкс в красной шлейке. Конец шлейки крепко обмотан вокруг моего запястья на случай, если Шошо -шо вдруг придет в голову погнаться за бабочкой или кузнечиком. «Покинуть меня». «Ничего у тебя не получится, дружок». «В июле...» повсеместно царившим до четверга, я думала именно так. Мы ни за что не расстанемся с Шошо. Никогда. За пару-тройку часов на Елагином я успеваю еще прочесть какой-нибудь постмодернистский роман, о котором все говорят, и ожидаемо разочароваться в нем. Однажды мы обсуждали эти мои разочарования с Феликсом, И он сказал, что мне давно пора завести телеграм-канал с заметками по поводу прочитанных книг. «Канал имел бы большой успех», — заверил меня Феликс, «потому что ты смешная и умная, что, в общем-то, большая редкость». «Для женщины?» — настораживалась я. «Вообще?» спаринг спарринг-партнер по обдениям в опоссуме на редкость деликатен», как и положено хорошо воспитанному питерскому мальчику. Далее последовали пространные рассуждения Феликса о том, какая я необыкновенная. Как не похоже ни на кого в Питере и области, Карельский перешеек тоже нельзя сбрасывать со счетов. И Лапландию. «Это из-за розовой башки, что ли? Ахаха!» «Цвет здесь ни при чем», — качает головой Феликс. «Я и сама знаю, что ни при чем». Ну, разве что самую малость. Когда я на вылет прошиваю вечный июль в районе Елагина, а затем Крестовского, а потом Петроградки, 8 из десяти, прошедших мимо меня, обязательно обернутся. Вне зависимости от того, сидит ли у меня на плече шо-шо или нет. С шо-шо мы гарантированно выбиваем десятку. Не помню... Рассказывала ли я о нем Феликсу? Какой шошо -шо красавчик, какой умник с беспрецедентным для кота IQ. Скорее всего, не могла не рассказать. Кот здесь ни при чем, качает головой Феликс. Рассказывала, да. Книги, кошки, киношки, музыка, путешествия, стандартный набор тем, по которым мы с Феликсом скользим, как катера по большой нефке, на безопасном расстоянии, не отдаляясь друг от друга, но и не приближаясь. Феликс следит за этим особенно строго. Долгое время я не могла понять, почему. Я ведь симпатична ему, это видно невооруженным глазом. Он по-особенному смотрит на меня и по-особенному улыбается. Не то чтобы мы проводили уйму времени вместе, совсем нет. Пятиминутка передачи ключей иногда растягивается на полчаса. Но это не все наши достижения. Однажды Феликс пригласил меня на кофе в соседнюю кафешку. Она работает круглосуточно. И по логике вещей за этим должно было последовать приглашение в синематограф на какую-нибудь высоколубую артхаусную драму из жизни трансгендеров. 18+. Не больше, но и не меньше. Раз уж провозгласил себя интеллектуалом, сожми сфинктер и терпи. Смешно, — качает головой Феликс. Что именно? Что мы встретились в Апоссуме, а не в читальном зале библиотеки Академии наук. Никогда там не была. Я тоже. Наверное, это единственное место, где Феликс не был если, конечно, он не врет. Стоит вскользь упомянуть те немногие страны, которые я когда-либо посещала, как оказывается, что он успел побывать там раньше меня. Дорогие гостиницы — против хостелов, а список расходов, кроме всего прочего, включает в себя и аренду машин. Доломитовые Альпы — не исключение. Феликс еще и горнолыжник, надо же. У меня был знакомый горнолыжник — Инструктор. Чуть замуж за него не вышло. Зря не вышло. Наверное, он был красавчик. Как твой кот. Моя личная жизнь Феликсу до лампочки. Никакого синематографа после многообещающей кафешки. Даже обидно. Но иногда он приносит латы в бумажных стаканчиках. Это можно считать флиртом? Приносил. Все осталось в прошлом за порогом комнаты. Мои попытки ухватиться за воспоминания о Феликсе и обо всем остальном — не больше, чем уловка. Жалкая попытка избежать контакта с ужасным настоящим и отсрочить ужасное будущее. Она заранее обречена на провал. Углубиться ни в одно воспоминание толком не получается. Пара тройка метров по направлению к июлю — Вот и все, на что я способна. Собачий поводок не пустит меня дальше ни за что. И кольцо, обернутое дешевым плюшем, не пустит. И бумажные глаза Лоран. Камера под потолком. Галеты. Вода. Вентиляционные решетки у пола. Я просто хочу умереть раз уж комната похожа на склеп, куда не проникает ни звука. Не совсем так. Звуковой фон все же существует, хотя и не проявляется постоянно. Насколько он реален, я не знаю. Возможно, это всего лишь мои больные фантазии. То, что изредка доносится извне. Вибрация, как если бы неподалеку прошел поезд метро. Равномерное постукивание, которое прекращается сразу же, стоит мне постучать в ответ. Обрывки какой-то мелодии. Слишком невнятные, слишком короткие, чтобы их идентифицировать. Шум дождя. Это всего лишь мои больные фантазии, потому что однажды я услышала плач Шо-Шо. Такой жалобный, что сердце едва не разорвалось. А еще он был отчетливым, словно Шушо тоже оказался в комнате, где-то совсем рядом. У меня в голове вот где, из которой еще не выветрились знания, подцепленные в каком-то псевдопсихологическом журнале. Пытку абсолютной тишиной в специально оборудованном помещении никто не выдерживал дольше сорока минут. Сорок минут, и психика начинает рушиться, Капитально! Если не успел выскочить, тебя ждет безумие. Может быть, я уже безумна. Это самое щадящее объяснение произошедшего со мной. Оно позволяет надеяться. В один прекрасный день что-то щелкнет в моей голове, и адская комната превратится во что-нибудь менее пугающее. Пусть и в другую комнату, но обязательно с окном, и чтобы я могла приблизиться, подышать на него и вывести пальцем на стекле. Why so serious? — Иди к черту, ненормальная! — Идите к черту все! Только шо, -шо пусть останется. Но шушо нет и нет. Кроме одноразового мяуканья, он никак себя в моем безумии не проявил. «Ненавижу сраные галеты!» Вот что еще я бы написала на стекле. Интернет-мемы тоже подойдут. И меню дня в любой из дешевых забегаловок в окрестностях опоссума Суп, салат, тефтельки с пюрешкой, чай или сок на выбор. Сейчас я бы выбрала шаверму или гамбургер. «Ненавижу сраные галеты!» «Слышишь, ты, тот, кто за дверью, будь ты проклят и тащи сюда гамбургер!» Произнести это вслух я не решаюсь. В последнее время... Сколько уже длится это? Последнее время. Я веду себя тихо, очень тихо, рот на замке. Это поначалу, едва осознав, что со мной произошло, я билась в истерике... Выла, как собака, и, сорвав голос, едва слышно поскуливала. Теперь все по-другому. Теперь я заледенела. Сломалась. Сдалась и больше не надеюсь на перемену участи. Тупо сижу в углу кровати, уставившись в переносицу Лорен. Не стараюсь избавиться от кольца и строю башенки из галет. Невысокие. Галет слишком мало, а накопить побольше не получается. Я все таки подъедаю их, раз ничего другого тот, кто за дверью, мне не предлагает. Галеты круглые. А лучше бы им быть квадратными или прямоугольными. Тогда бы получилось нечто, отдаленно напоминающее карточный домик. Мне ужасно нравился сериал «Карточный домик», а до этого... «Скандинавское убийство», а потом «Скандинавский же божественный мост». Хотя в последнем сезоне они явно сдулись. На мое отношение к Саге Нарен, больной на всю голову главной героине, это никак не повлияло. Обожаю ее, Что бы она делала на моем месте? Или миссис Мейзл? Стендап-комик из 50-х. Как бы она здесь загибалась? С шуточками? Или без. Примечание. Мириам Мидж Мейзел, героиня сериала Удивительная миссис Мейзел. Конец примечания. До четверга я была истовой прихожанкой церкви Бинчвач. Запойного просмотра сериалов. Не знаю, когда это началось, но хорошо помню, с кого именно. Никита. «Мой самый первый парень в Питере. С ним я прожила три месяца. А могла бы всю жизнь, как можно всю жизнь прожить с фарфоровыми статуэтками, всякими там нахимовцами с книгой, юнными пограничниками и балериной Корсавиной в роли Забейды. Они не напрягают, стоят в глубине старого буфета годами без всякого движения». Даже пыль не в состоянии удержаться на их гладкой поверхности. Бесполезные животные. Никита, он тоже был бесполезным животным. Придурковатый айтишник с бритой башкой и тоннелями в ушах, зататуированный по самые гланды. И в постели с ним я оказалась только потому, что хотела разглядеть татуировки в подробностях. По-другому было никак. Никита не из тех, кто без повода демонстрирует тело. Хотя с телом все норм. Широкие плечи, аккуратная задница, прямые ноги. Упакованные в вечно грязные гриндерсы. У Феликса чистые ботинки. У Никиты грязные. Почему рядом с Никитой, о котором я и думать забыла, оказывается Феликс? Объяснения этому нет. Хотя, сидя на цепи, в комнате, из которой мне не выбраться, я вольна создавать любые комбинации. Вот и все объяснение. Самое интересное в Никите — его спина. Там разворачивается самая настоящая баталия. На пространстве от копчика до шейных позвонков японские пилоты-камикадзе атакуют американский линкор. Линкор — огромный и безымянный, на всю поясницу. О том, что это именно линкор, я узнала от Никитиного приятеля Джима. Джим не то чтобы друг, но он единственный, кто время от времени появлялся на горизонте. У меня и этого нет. Двум самолетикам с нарядом «Ока» осталось жить не больше минуты с точки зрения засевших в них камикадзе. На татуировке они не видны. «Самолётики завораживают меня гораздо больше, чем лик богини Аматерасу, взирающей на все с надменной улыбкой». Чем даже знак «плавающая хризантема», который символизирует верность перед лицом неминуемого поражения. Аматерасу прячется в слегка размытых тату-облаках у левого плеча. Плавающая хризантема впилась в крестец, а между самолётиками и линкором блуждает масса отвлекающих внимания вещей. Ветки, цветущие сакуры, волна, тень дракона, тень птицы, россыпь каких-то иероглифов. Охренительно красивая картинка. Непонятно только, зачем Никита выдолбил ее на спине. Между ним и хризантемой ничего общего. Никита пофигист. Он жрёт доширак прямо из пластиковых корыт. В жизни не вымыл ни одной чашки, просто заливает их очередной порцией кипятка в перемешку с пятью ложками самого дешевого растворимого кофе. Он грызет ногти и редко моется. Сутками сидит у компа, сочиняя патчи для какой-то компьютерной игры. Примечание. Патч. От английского «патч» — заплатка. Информация, предназначенная для автоматизированного внесения определенных изменений в компьютерные файлы. Конец примечания. Он может неделями не выходить на улицу и совершенно не страдать от этого. Если бы комната случилась с ним, он бы даже не заметил. Почему, черт возьми, комната с ним не случилась? Я запоздала злюсь на Никиту и запоздала ненавижу его. Чувства слишком сильные для фарфоровой статуэтки нахимовцы с книгой, как бы ей не разбиться не разобьется. Скорее, я разобью себе голову о стену. Один раз я уже пыталась это сделать, но ничего хорошего дурацкий эксперимент не принес. Наоборот, укрепил меня в мысли, что никакая я не сумасшедшая. Иначе я не стала бы церемониться с собственной башкой, не стала бы рассчитывать силу удара. Хотя я и не рассчитывала особенно — Просто струсила в самый последний момент. Дёрнулась за секунду до того, как впаяться в бетон. И все равно было больно, хотя до крови дело не дошло. Хреново из меня камикадзе. У камикадзе масса мотиваций. Ненависть тоже входит в набор, но не она одна. А я всего лишь тупо ненавижу. Не только Никиту. Всех, кого знаю. О ком как и о Никите, не вспоминала годами. И не вспомнила бы еще десять лет. Двадцать. Любой известный мне кусок дерьма оказался счастливее меня, сорвал джекпот. А я в пролете, и в руках у меня зажата наполовину сломанная спичка, которая обычно достается неудачникам. Ты крайняя, детка. Мама. Мамочка, мамочка, моя мамочка, пожалуйста, пожалуйста, забери меня отсюда.